Полдня Матвей вёл наблюдение за Хасаном Ибрагимовым, майором контрразведки правой рукой Елынина, но так и не решился на перехват. Не потому, что Ибрагимова сопровождали 5-6 человек охраны, а из-за собственной внутренней неуверенности. Что-то мешало ему взять инициативу в свои руки, чувствовать себя в форме и действовать с максимальной отдачей. Вероятно, это подавало сигналы подсознания, зафиксировавшие опасность в глубинах событийных полей. Ещё чаще вспоминались тёмные взгляды монарха тьмы, если, конечно, это был он. Вполне возможно, что монарх продолжал следить за ним из иных планов бытия, на уровнях мистических предвосхищений. Подумав так, Матвей снова пожалел, что до сих пор не воспользовался предложением Горшина провести био или психокоррекцию, которая могла бы выявить скрытые резервы и перейти на другой уровень мышления и чувствания. Пока что про нормальные способности Матвей проявлял лишь громадным усилием воли. мобилизовав все силы, что, конечно, отрицательно сказывалось на нервной системе. После боя с киллхантерами, например, он приходил в себя сутки. Дождавшись появления Ибрагимова из дверей центрального входа в генпрокуратуру на Пушкинской, Матвей поехал за его машиной, еще не уверенный в своих дальнейших действиях. Ему вдруг показалось, что назревают какие-то события, и это невольно взбодрило и заставило собраться. Он не ошибся. В сопровождении девяти здоровых ребят на двух машинах, Ибрагимов добрался до Курского вокзала, свернул с Чкалова в переулок напротив гастронома и остановился возле старой пятиэтажки кирпично-красного цвета. Захлопали дверцы автомобилей, уже знакомых Матвею бежевых «Жигулей». Все сопровождавшие майора вышли из машин и, разбившись на три группы, просочились во двор дома. Машины отъехали, и наступила тишина. Поскольку в течение последующих 15 минут ничего не происходило, шум не поднимался. Матвей понял, что отряд Ибрагимова сел в засаду и кого-то ждет. Не успел он обдумать эту возможность, как вдруг заметил быстро идущего по тротуару молодого человека, кого-то ему напоминавшего. Через секунду он узнал его, а еще через два удара сердца понял, что команда Ибрагимова ждет именно этого парня. Дождавшись, когда прохожий поравняется с машиной, идя по другой стороне улицы, Матвей негромко окликнул его «Вася!». Молодой человек, одетый в безрукавку и легкие летние брюки, не стесняющие движений, это был тот самый ганфайтер, который отказался исполнять приказ по ликвидации его, Соболева. Косо глянул на заговорившего, с ним усатого водителя приостановился. «Садись в машину, быстро, тебя там ждут». Василий раздумывал мгновение, затем свернул на дорогу и нырнул в кабину «шестерки». Тотчас же из-за угла дома выскочили трое боевиков «Ибрагимова». на ходу доставая оружие, и Матвей с визгом шин рванул машину с места, не заботясь о двигателе. Однако далеко уехать не удалось. Боевики открыли огонь из автоматов и пулем мгновенно порвали шины задних колёс. Всё же им удалось проскочить до поворота на Сыромятную, где оба выскочили из машины и, не пытаясь демонстрировать ухёрство и ложную смелость, помчались прочь. Василий лучше знал эти места, поэтому Матвей инициативу отступления предоставил ему, но им повезло. рядом притормозил хлебный фургон, и водитель, высунувшись из кабины, крикнул: "Эй, спортсмены, куда спешите?" Матвей не сразу узнал шофёра Лёшу, которого приютил у себя и выслушал исповедь бывшего зека. "Садимся", хлопнул Матвей Василию по плечу. Они впрыгнули в кабину фургона, и Алексей дал по газам. Через 5 минут машина выехала из зоны контроля засады, а ещё через четверть часа Лёша высадил их на Таганке у метро. "Спасибо", Матвей с чувством пожал ему руку, кивнул на фургон, устроился «Помогли добрые люди. Наверное, с твоей подачи. Я имею в виду, ты помог мне прорвать мешок равнодушия вокруг моей персоны, когда согласился выслушать просто от доброты душевной. Так что я у тебя в долгу». «Ну, не такой уж я и добряк. Где тебя можно найти?» «В Чертанове. Бабка одна приютила. Вот телефон, звони, если понадоблюсь». Алексей продиктовал номер, который Матвей запомнил, не записывая. Они пожали друг другу руки и расстались. Василий ждал его у журнального киоска, делая вид, что рассматривает товар. Как-то оказался возле моего дома, следил за одним типом. Фамилия Ибрагимов тебя о чём-нибудь говорит? Волкодав и Лынина, Василий мрачно усмехнулся. Он откуда ветер дует. Что ж, благодарю за помощь. Я теперь тоже твой должник. Хотя вряд ли ему удалось бы взять меня. Они пришли не брать, а убивать. Василий задумался, покачал головой. Не вижу для этого причин. Единственное, в чём я виноват, так это в отказе погасить облик одного местного ганфайтера. Или я чего-то не знаю. Елынин, крёстный отец Купола. Меня вызвали начальники моего ведомства по поводу утечки партии новейшего секретного оружия. Так вот, похищено оружие по приказу Елынина для продажи за рубеж, наверное. Сумма сделки очевидно так велика, что генерал решил рискнуть всем: положением, службой, властью и даже жизнью. Что ему твоя жизнь или моя? Ты контактировал со мной, я в розыске. Делай выводы. Василий отвернулся, не отвечал минуту. И что ты намерен делать? Они захватили мою девушку и по всем данным держат на даче Елынина. То есть ждут тебя там. Василий с интересом глянул на твёрдое и спокойное лицо Матвея, на котором горели холодные голубые глаза. Видимо, здорово ты им насолил, а они решились на этот шаг. Я могу чем-то помочь? Мне придётся туда пойти. Тогда нам не по пути. Я не самоубийца. Знаешь, что такое дача Елынина? Для этого и иду по следу Ибрагимова. Он расскажет. Ну-ну. Василий покачал головой, протянул руку. Bye gunfighter. Я вынужден буду проверить твоё сообщение. На всякий случай запомни телефон. Он продиктовал номер, но звони не раньше 12:00 ночи. Может быть, я скажу что-нибудь определённое. Матвей хлопнул ладонью по подставленной ладони, и Василий растворился в толпе у метро. "Ну, волчара, погоди", подумал Матвей об Ибрагимове.